Часть четвертая. Мы. Для того чтобы наше воззвание произвело на публику неизгладимое впечатление, нам пришлось убивать людей. Теодор Кашинский по прозвищу Унабомбер. Манифест, опубликованный Вашингтон Пост и Нью-Йорк Таймс 19 сентября 1995 года. Глава 1. Всех нас потрясло самоубийство Марка, но сказать, что оно нас удивило, было бы ложью. Согласно официальной версии, он утонул в море у побережья Соли, унесённый подводным течением. Однако мы-то прекрасно знали, что он просто капитулировал, решив избавиться от жизненных тягот. Нам было известно, что его водоканал — стресс. Мы чувствовали, что он борется с ним, подпитывались его наигранным энтузиазмом и спешно меняли тему, стоило ему заговорить о самоубийстве. Мы отмахивались от очевидного. Марк медленно убивал себя, а мы и не собирались его спасать. «Мы готовились к его похоронам еще до его смерти. Король почти умер, да здравствует король!» Во время погребальной церемонии на кладбище Банье 300 рекламщиков старательно пускали слезу. Особенно усердствовали те, кто ненавидел Марка и давно желал ему погибели. Они стыдились того, что их мечта сбылась, и одновременно прикидывали, кого же им теперь ненавидеть. Для того, чтобы сделать карьеру в рекламе, обязательно нужен враг которого хочется раздавить, и когда вдруг, лишаешься столь необходимого стимула, чувствуешь себя дураком непрекаянным. Мы предпочли бы, чтобы эта церемония оказалась сном. Мы присутствовали на похоронах большого шутника и глядели на гроб, опускаемый в могилу, с надеждой, что это очередной розыгрыш Марка. Вот было бы здорово, если бы камера вдруг отъехала в сторону, и все увидали бы, что это просто спектакль. Кюре оказался бы престарелым актером, плачущие друзья разразились бы смехом, бригада техников у нас за спиной начала бы сматывать кабели, а режиссер крикнул бы «Снято!» Увы, никто не кричал «Снято!» Нам очень часто хочется, чтобы жизнь обернулась сном, чтобы мы точно в плохом фильме внезапно пробудились и обнаружили, что все наши проблемы чудесным образом решены. Сколько раз мы видели на экране, вот человека преследует мерзкое кровожадное чудовище, вот оно загоняет его в тупик, спасения нет. Но в тот самый момент, когда жуткая зверюга уже разинула пасть, хлоп, и бедная жертва вскакивает, взмокнув от страха, на собственной постели. Отчего такое никогда не происходит в жизни, а? Как сделать, чтобы проснуться, если не спишь? А тут перед нами стоял гроб с самым настоящим прахом внутри. Чарли даже ухитрился сунуть горсточку себе в карман. Мы-то плакали вполне искренне. Мы — это весь европейский рос Джефф, Филипп, Чарли, Адиль, стажеры, шефы-бездельники, ну и, конечно, я, Октав, со своим клиниксом в руке. Октав, все еще не уволенный и не уволившийся, и лишь уязвленный тем, что на похороны не пришла София. Мы — это банда паразитов, живущих на деньги роса, владельцы телеканалов, акционеры крупных радиостанций, певицы, актеры, фотографы, дизайнеры, политики, редакторы модных журналов, директора престижных магазинов. В общем, мы — те, кто решает все за всех, кто манипулирует общественным мнением, кто продался, кого прославили или прокляли. И все плакали. Мы оплакивали свою горестную судьбу — Когда умирает рекламщик, вы не найдете ни статей в газетах, ни некрологов в траурных рамках, и телевидение не прервет свою программу ради этой печальной вести. Словом, от покойного остаются лишь непроданные проекты, да неиспользованный счет под секретным шифром в швейцарском банке. Когда умирает рекламщик, не случается ровно ничего, просто мертвого рекламщика заменяет живой.